Глава семнадцатая Скользя и скользя, в клубок совьется змея. Джесса постучала в деревянную дверь, и Брокл ей открыл. — Заходи, — отрывисто бросил он. Маленькую комнату освещал только свет очага. Ставни были полуотворены, в темнеющем синем небе начали загораться звезды. Карри сидел на полу, обхватив колени руками. Его глаза были закрыты. «Он спит?» — прошептала Джесса. Но Карри посмотрел на нее и сказал, «Нет, немного устал. Садись, Джесса». Брокол занял почти всю скамью, поэтому Джесса села на пол, привалившись спиной к его коленям. В уютном тепле комнаты говорить никому не хотелось, поэтому они некоторое время молчали. И все же Джесса почувствовала какое-то напряжение, Словно перед ее приходом те ссорились. Хоть в это и трудно было поверить. Карри смотрел в очаг. Блики огня дрожали на светлых волосах мальчика. «Ты что — Ты что-нибудь видишь? — нетерпеливо спросила Джесса. — Пока нет. Подожди еще немного. Джесса с довольным видом взглянула на Брокло. Но ее радость тут же улетучилась, когда она увидела, как он смотрит на Кари. Такого тоскливого взгляда она не видела у Брокла никогда. Потом ей стала ясна причина. Вокруг запястья кари, полускрытая рукавом, была завязана узкая полоска змеиной кожи. Джесса узнала ее сразу и ужаснулась. Такой браслет носила гудрун. Два года назад колдунья сняла его со своей руки и швырнула на пол. Как напоминание о ее власти и долгом и страшном правлении. Храни его, сказала она тогда. Но Кари выбросил этот браслет, запер в глубоком подземелье, в сырой коморке, где ребенком провел много лет. Ребенком, который не умел ни говорить, ни ходить, не знал, что такое люди и что такое свежий воздух. Джесса подумала, что с тех пор этот браслет так там и лежал. А сейчас. Мысли стремительно сменяли одна другую. Значит, он туда ходил. Открыл комнату и вынул браслет из залы, Но зачем? Зачем ему это нужно? Джесса пыталась перехватить взгляд Брокла, но он не смотрел на нее. Его прежняя веселая улыбка пропала. Она никогда не видела его таким несчастным. Джесса снова взглянула на браслет. У Кари, несомненно, была на это причина. Нельзя позволять себе думать о плохом. Нельзя. Кари не гудрун. «Смотри», — внезапно сказала ей Кари, и она быстро перевела взгляд на огонь, где что-то задвигалось. Что-то расплывчатое. За кусками торфа и черными углями показались тени, но Джесса не могла разглядеть, что это. И вдруг ясно увидела гудрун. Колдунья смотрела на них, Словно с поверхности лужи или озерка, сквозь мелкую рябь на воде было видно ее лицо и серебристые волосы. На голубом, как лед, платье вспыхивали кристаллы льда и снежинки. Она говорила, и Джесса слышала ее слова внутри себя, в самых ушах, да так ясно, что потрясла головой. — С тобой связаны большие планы, и не только мои. Каждый думает, что его мысли никто не знает, но я умею читать чужие мысли. Джесса посмотрела на Брокла и увидела, что тот тоже слышит гудрун. От отвращения он крепко сжал губы. Кари молчал, глядя в сторону. Потом на лицо колдуньи начали набегать языки пламени. Жар от огня исказил его, но голос по-прежнему звучал словно издалека. Устрой себе праздник, хватай темноволосого, если хочешь. Это их надменный ярл. Но сына не трогай. Карри посмотрел на Гудрун. Сейчас он был так на нее похож, что Джесса подумала, не он ли произносил эти слова. Кому это она говорит? Хрипло спросил Брокл. Кари пожал плечами. Наверное, своему зверю. Значит, ей нужна смерть Вулфгара? А я-то было подумал, что твоя. Кари покосился на него. — Я тоже. Возможно, мы что-то пропустили. Возможно, для меня она приготовила кое-что похуже. Карри вертел в пальцах завязки рубахи. Немного помолчав, он сказал. — А это твой вор, Джесса? Среди языков огня сидел Видар. Это было какое-то темное, мрачное место. Видар наклонился вперед, и сердце Джесси заколотилось, когда напротив Видара она увидела грабителя с крысиным лицом, который что-то потягивал из кружки. — Это он! — Похож на мелкого головореза, — заметил Брокл. — Он хотел перерезать мне горло. — А где он? — Не знаю. Карри смотрел на Видара и вора. — Я думаю, он где-то недалеко. В селении или рядом с ним, не могу сказать. Я только знаю, что они разговаривают сейчас. Прямо сейчас. Видар прихватил с собой меч, — проговорил Брокл. — А при Ярле он его не носит. Но он не может быть далеко, потому что был здесь всего час назад. Значит, где-то на хуторе. Приятно думать, как бы он задергался, если бы узнал, что мы на него смотрим. Что они замышляют?» Но изображение пропало, превратилось в горящее дерево. Карри устало покачал головой. — Я их потерял. Брокл посмотрел на Джессу. — Скажешь Ярлу? — Нет, — быстро ответил Карри. — Почему? — Потому что он верит Видару и не верит мне, а доказательств у нас нет. Удивленная Джесса сказала. — Конечно, Вулфгар тебе верит. — Нет, Джесса. Каря сомкнул кончики пальцев. «Видар настраивает его против меня. Я знаю это, я это вижу. Он оплетает меня недоверием, словно паутиной. Это началось давно, еще до того, как вы пришли сюда. До того, как мы пришли сюда». «Чепуха!» — резко сказал Брокл. «Нет, не чепуха. Подумай, Брокл». «Для Видара это я». Бледное зло, надвигающееся на Ярлсхольд. — Я сын Гудрун. Я был сыном последнего Ярла. Он хочет, чтобы Вулфгар видел во мне угрозу. Джесса машинально сжала кулаки. — Но Вулфгар тебя знает. Правда — Правда? Карри яростно посмотрел на нее своими странными прозрачными глазами. — Меня никто не знает по-настоящему. Иногда я и сам не знаю, какой я. Что я должен делать? Вспомни ее проклятие. Вы не будете мне доверять, и когда-нибудь я начну поступать с вами так же, как она. Он мрачно посмотрел в сторону. И я способен на это. Я это чувствую. Мы все способны совершать дурные поступки. Но не такие, как я. Карри крепко сжал ее пальцы. Джесса почувствовала, что он дрожит, словно пытается побороть страх. Сила Джесса, чувствуешь? Она горит во мне. Иногда мне хочется кричать, так она велика. Мне хочется излить ее в хаосе огня и света. Меня кто-то зовет из снега, из бесконечной пустоты. Какие-то блуждающие тени, духи, призраки и люди. Я не могу находиться рядом с ними, потому что мне хочется их изменять управлять ими, забираться в их разум и заставлять их делать то, что мне хочется. И я бы мог, а они бы об этом даже не узнали. Но я не смею, потому что так начинала она. Оцепеневшая Джесса смотрела на него. Мы верим тебе. Брокл схватил его за плечо. Я знаю тебя лучше, чем ты сам знаешь себя. Я учил тебя говорить, мальчик. Я на руках вынес тебя из ее темницы. Ты никогда не будешь таким, как она. Кари посмотрел на них, приходя в себя. — Тогда почему вы не спросили меня вот об этом? Сняв с запястья змеиную кожу, он надел ее на палец и показал Джесси. — Почему, Джесса? — Потому что ты не была уверена? Честно говоря, она не могла ему ответить. Просто не знала, что сказать.